Все грибцы, свободные граждане Оскила, носили на бедре длинный нож. И однажды, когда их смена гребцов сошлась за полуденной трапезой, один из напарников спросил Геды. «Ты кто же, раб или клятвопреступник?» «Келуб». «Ни то, ни другое». «Тогда чего ж ты без ножа? Драки боишься?» — продолжал, усмехаясь этот человек по имени Скиорх. «Нет». «Думаешь, твоя собачонка за тебя заступится?» «Это отак, заметил другой гребец, прислушивавшийся к ехидным вопросам Скиорха, и что-то прибавил по-скильски, отчего Скиорх нахмурился и отвернулся. Но прежде чем он отвернулся, Гед заметил, как странно вдруг изменилось его лицо. Оно вдруг будто расплылось, черты его смазались, словно что-то подействовало на него изнутри, украткой выглянуло из его глаз, чтобы рассмотреть Геда. Однако уже через минуту Скиорх снова выглядел как обычно, и Гет, специально посмотревший на него еще раз, решил, что все это лишь его собственный страх, отразившийся в чужих глазах. Но в ту ночь, когда они бросили якорь в порту и Сен, его мучили страшные сны, и во снах к нему приходил Скиорх. Гет стал по возможности избегать с ним встреч, и ему показалось, что Скиорх тоже его избегает. Больше они не сказали друг другу ни слова. Проплыли мимо и скрылись за горизонтом снежные вершины гор Хавнора. Они остались южнее, окутанные туманами приближающейся зимы. Потом на веслах они прошли по узкому проливу, ведущему в море Эа, где некогда утонула эльфаран миновали остров Энлад и два дня простояли на рейде. Близ города Верила, воспетой в легендах белоснежной столице острова Энлад. Во всех портах, куда бы они ни заходили, команду держали на борту и на берег никого не пускали. Наконец, освещенные лучами утренней зари, они вышли на веслах в Осскильское море навстречу северо-западным ветрам, которые, прилетая из пустынного северного предела, вольно гуляли здесь, не встречая препятствий. Пройдя за два дня это жестокое море, они в сохранности доставили свой груз в порт Нешам торговый центр восточного Оскила Гет увидел низкий берег истеченный дождем и ветром серый город будто скорчившийся за длинными волноломами защищавшими пристань а над городом безлесые вершины и мрачные снеговые тучи далеко позади остались пронизанные солнцем воды внутреннего моря портовые грузчики поднялись на борт чтобы освободить трюма от дорогих товаров, изделий из золота и серебра, драгоценных камней, тончайших шелков и ярких южных гобеленов, до которых столь охочи правители Оскила. Наемные грибцы получили расчет и собирались уходить. Гет остановил одного из них и спросил, как найти Терренан. До сих пор недоверие удерживало его от рассказов, кто он, откуда и что ищет на Ускиле. Но теперь... Он оказался один в совершенно чужом краю, и нужно было хотя бы спросить дорогу. Человек, которого он остановил, отмахнулся, говоря, что понятия не имеет о таком замке, и ушел. Но неожиданно вмешался Скиорх, слышавший их разговор. — Замок Терена? Это на вересковой пустоши, мне как раз в ту сторону. Такого попутчика Гет никогда бы не выбрал, однако делать было нечего, сам он не знал ни языка ни дороги. К тому же, — подумал он, — все мои предосторожности тщетны. Я ведь и сюда дороги не выбирал. Сюда меня заставили приплыть, а теперь заставляют идти дальше. Он накинул капюшон, взял в руку посох, в другую сумку с книгами и двинулся следом за ускильцем по улицам города и дальше куда-то в горы, покрытые снегом. Маленький оток не пожелал ехать на плече, а спрятался в кармане его куртки из овечьего меха под плащом, как обычно делал, когда наступали холода. Холмы перемежались открытыми всем ветрам бескрайними вересковыми пустошами. Скиорх и Гет шли молча, словно зима и их сковала заклятием тишины. «Далеко нам еще?» спросил Гет через час-полтора, когда вокруг давно уже не осталось ни одного деревенского селения, ни одной уединенной фермы и вдруг вспомнил, что у них с собой совсем нет еды. Скиорх на мгновение повернулся к нему, поправил капюшон и сказал «нет, недалеко». Лицо его было ужасно бледное, жестокое, грубое, но Гет не боялся никого из людей, хотя сейчас мог бы, наверное, испугаться, куда человек с таким вот лицом может его завести. Он согласно кивнул, и они пошли дальше.